Глава третья. Лазарь. У Лазаря Линта был удобный девятисотый год рождения, заранее облегчавший случайному кладбищенскому зеваке все сложности праздного пересчета. Прочие покойники словно давали себе и свидетелям некий шанс, как будто сложные цифры на надгробии сулили особенно долгую и непредсказуемо интересную жизнь или даже бессмертие, которое, впрочем, длилось ровно столько, сколько требовалось прохожему на то, чтобы мысленно отнять одну четырехзначную цифру от другой. А тут никакого напряжения мыслей, никакого шевеления губами, вся судьба гладко и ловко укладывается в элементарное арифметическое действие. Минус сто. Пойдем. Что ты застрял у этой оградки? Да-да, дорогая, конечно. Сейчас. Самому Линту на такие глупости, как собственная смерть, было наплевать. Он был однозначный атеист, убежденный ревнитель базаровского лопуха. И, как ни странно, именно ощущение безусловной смертности, конечности земного существования, дарило ему то же самое ровное и радостное бесстрашие, которым... Горели первохристианские мученики, пожираемые на аренах самую чуточку мультипликационными львами. Впрочем, к старости атеизм линта начал слегка горчить и выдыхаться, словно рассохлись какие-то резиновые прокладки, притиравшие пробку. Ту самую пробочку над крепким йодом. И Линд не то чтобы стал верить, скорее просто устал сомневаться. Он прожил невероятно длинную и очень удачную с любой точки зрения жизнь. Провалы, аресты, расстрелы, идейные противники, бытовые завистники — все это происходило с кем угодно, только не с ним. Его боготворили друзья, уважали и побаивались оппоненты, обожали женщины, все женщины, кроме одной. Даже не ошибка, меньше. Просто погрешность в тысячной после запятой «Ты, Лазарь, как будто не в наше время живешь. Ни черт тебя не берет, ни советская власть», — ворчал Челдонов, гоняя под пересохшим языком ледяную таблетку валидола. «Так их нету, потому что, Сергей Александрович, вот и не берут». «Кого нет, Лазарь? Что ты несешь?» «Да никого нет, ни чертей, ни советской власти, Сергей Александрович». Люди всегда одинаковые. От сотворения Адама. Я просто умею с ними договариваться. Линд повозился, устраивая в кресле тощую язвительную задницу и с наслаждением огляделся. Он обожал домашний кабинет Челдонова. Книжные шкафы, огромный стол, аппетитные залежи умного бумажного мусора, полумрак. Век бы отсюда не уходил, честное слово. Челдонов... покачал головой. Договаривайся, не договаривайся, а времена наступали самые людоедские. Шел 1937 год. На физфаке МГУ азартно громили троцкистов. И хоть до большой беды ученые умы не дошли, перьев и пуха по ветру напустили немало. Впрочем, разборки были исключительно внутренние. Родина — «Отдадим ей должное», физиков вообще особо не трепало. Понимала, стало быть, что к чему и кого бабы еще нарожают, а кого лучше не трогать, потому что выйдет однозначно себе дороже. Жди потом полтораста лет нужного сочетания генов да воруй соседей по мелочи устаревшие технологии. Но Челдонов, человек клинически порядочный и честный, Каждую словесную баталию на заседании ученого совета воспринимал как настоящее сражение, причем вполне в духе Достоевского. «Дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». Линд на этих шабашах демонстративно садился поближе к оратору и быстро начинал строчить что-то в тетрадь. Не то протоколировал, не то работал, мало кто разбирал, его чудовищный, крючковатый, совершенно паучий почерк. Впрочем, суть записей тоже не понимал почти никто. Но пара десятков ученых по всей планете от одного только имени Лазарь Линд благоговейно закатывала глаза. Это звучало банально, но от этого не становилось менее значительным. Линд работал на стыке физики, химии, И, кажется, математики на той невероятной высоте, где исчезают последние человеческие сомнения, и сквозь истончившуюся ткань большой науки начинает просвечивать реальная плоть единого Бога. Линд был самым обыкновенным гением, и это понимали даже те, кто вообще ничего не понимал, особенно в науке Но... Несмотря на очевидную всем гениальность, в свои 37 Линд все еще ходил в вундеркиндах. Звание глупое и тесное, как короткие штанишки на великовозрастном балбесе. Но как еще могли называть его в мире, где средним возрастом признания считался 70-летний юбилей? Самый молодой профессор, самый молодой автор самой обсуждаемой монографии – самый плодовитый исследователь, собравший вокруг себя самую тесную стайку самых дерзких юнцов. Безусловно, он многих раздражал, очень многих. По логике, линту давно следовало возглавлять целый отдел, а по уму так и свой институт, потому что все идеи, которые он генерировал, часто на ходу между делом, он сам был ни в состоянии не воплотить, ни даже толком запомнить. Как любой человеческий выскочка, случайно, ни за что осененный свыше, Лазарь предпочитал заниматься только тем, что было интересно лично ему. Причем это интересно включало в себя не только науку, но и, например, прекрасный пол, до которого Линд, обаятельный, как все уродцы, был большой лакомка и охотник. Еще он любил хорошие книги, причем хорошесть таковых определялась не только автором и содержанием, но и годом издания. Полиграфическую продукцию, изданную после 1917 года, Линд не признавал принципиально. И московские букинисты обожали его, и за этот чудесный снобизм и за чувство юмора, и за щедрость, и за поразительное чутье, но самое главное — за нежность, с которой он брал в руки очередной потрепанный том, будто дотрагивался до коленей полураскрытый, дрожащий от нетерпения красавицы. Он был великолепный любовник, то есть, конечно, читатель, щедрый, умелый, благодарный, смелый. Ни одна не уходила от него обиженной, потому что с женщинами и книгами было приятно и выгодно дружить. Язвил и издевался линт только над мужчинами. С ними приятно и выгодно было не иметь дела вообще. К сожалению, так почти никогда не получалось. Разумеется, родина очень быстро приспособила линта к войне, как приспосабливала к ней все, что считала хоть сколько-нибудь полезным. Линд не возражал. Какая разница, к чему в итоге применяли его выводы? К усилению обороны страны или к увеличению молочных надоев? Это была не неразборчивость, не душевная тугоухость, а твердый и осознанный расчет. Во-первых, Линд был начисто лишен нелогических человеческих сантиментов. Во-вторых, Процесс решения очередной научной задачи интересовал его куда больше конечного результата. В-третьих, он был взрослый и очень умный человек, в отличие от многих своих последователей, которые сперва азартно изобретали водородную бомбу, а потом также азартно в этом каялись. Физика же, по мнению Линта, была самым неподходящим занятием для бздунов. или ты физик и идешь до конца, или просто трусливый, лживый недоучка. Фарисеев Линд не выносил. Трудно сказать, почему его не пустили в расход или хотя бы не посадили. Может быть, потому что он был невероятно, почти анекдотически непрактичен и нечистолюбив, а во всех сталинских делах только копни на свет вылезают банальные человеческие страстишки, деньги, почести, слава, которых никогда не хватает на всех желающих. Может, дело было в чувстве юмора, все-таки сражаться с человеком, который все время смеется, не только бессмысленно, но и унизительно для нападающего. А может, секрет таился в пресловутой гениальности. Линд был на вид совершенно как все – но по каким-то едва уловимым признакам, по незаметному, но сильному перекосу по всем привычным швам отличался не просто от своего биологического вида, но, возможно, и от белковых форм существования жизни вообще. Скорость, с которой он думал, отчетливый чуточку механический смех, великолепное пренебрежение любыми нормами размеренной человеческой морали, Манера быстро по обезьянье почесывать выпуклые гениталии хаос, который он производил. Жуткий, первобытный, вещественный хаос. Линд был явно иной, не здешней закваски. Очень может быть, что даже на клеточном, биохимическом уровне. Это было совершенно ясно и очень страшно. По-настоящему страшно. тем разумеется то был в силах понять. Конечно, огромное значение имело покровительство Челдонова, который с чугунным, локомотивным упорством тащил линта за собой, прикрывая одышливым раскаленным боком от малейшего неласкового дуновения извне. Линт, несомненно, пробился бы и сам. Может, на десятилетия позже, может, иной ценой, но пробился бы. Но Челдоновы... В восемнадцатом Линд прожил у Челдоновых почти три месяца. На два больше, чем требовалось. Потому что карточки, пайки, ордера, комната — все было усилиями Челдонова, конечно, готово почти сразу. Почти сразу же исчезли в ши, почти сразу же начались споры. Они с Челдоновым орали друг на друга, надув горловые жилы, ссорились, причем особенно азартно из-за теории движения тел с неинтегрируемыми связями. «Мальчишка!» — вопил Сергей Александрович. «Неуч! Сопляк! Да я за эти выводы золотую медаль Академии наук получил!» «Царской Академии наук!» — ехидно улыбался Линд. «А это, согласитесь, в нынешней ситуации — совершенно меняет дело вот если бы в академии действительно интересовались наукой то непременно обратили бы ваше внимание вот на эту обаятельную нелогичность линд принимался писать прямо на обороте какого то не то декрета не то приказа власть исправно снабжала сергея александровича бесчисленными энцикликами и циркулярами и если бы не эта полиграфически канцелярская щедрость, ему наверняка пришлось бы бросить курить. — Чаю, мальчики? — спрашивала Маруся, с любопытством заглядывая линту через плечо. За другим плечом пыхтел нависший Челдонов, неразборчиво, но явно матерно бормоча. линт тотчас вскакивал, не дописав. — Разумеется, чаю, Мария Никитична. — Давайте я вам помогу. Так не дописал же, не дописал, потому что нечего дописывать, и нет тут никакой нелогичности. Выпиял Челдонов, та не страшно довольный и отчаянными, ну совершенно, как когда-то с Жуковским, спорами и веселой дерзостью линта, и даже диковатым, горьким, отчетливо меховым запахом, который он принес в дом, как будто... Они с женой приручили никому не дававшуюся в руки молодую ласку. «Не шуми, Сережа!» — укоряла Маруся. «Лесик, не слушайте его. Эту золотую медаль дали не ему, а мне, причем за отличный почерк. Сколько раз я переписала эту твою теорию движения никому совершенно ненужных тел? Вот именно! Шесть раз!» «Кстати, Лесик, вы не поверите!» Я сегодня сменяла на десяток яиц как раз шесть серебряных ложечек. Подумать только. В четырнадцатом году эти самые ложечки стоили десять рублей, а десяток яиц двадцать пять копеек. — Ты все равно их терпеть не могла, Маруся, — утешал Челдонов. — Ложечки, — смеялась Мария Никитична, или яйца. Пойдемте-ка лучше обмывать эту грандиозную сделку. Кроме яиц «Удалось добыть немного муки, и я напекла совершенно дореволюционных пирожков. Правда, без сахара и без масла, но на вид решительно вкусные». «Между прочим, за пуд ржаной муки просят три фунта махорки. Вы только вообразите себе, целый пуд!» линд и Челдонов выражали согласное возмущение. «Как могла Маруся даже подумать о том, чтобы тащить на себе с хитровки целый пуд муки, когда в доме есть сразу два сильных и выносливых мужчины. Самых сильных и самых выносливых. Весело соглашалась Маруся, проворно накрывая на стол и локтем прикрывая блюдо с пирожками от посягательств мужа. Но при этом невероятно глупых. Сами подумайте, откуда мне взять три фунта махорки... если некоторые не вынимают самокрутку изо рта. Никогда не курите, Лёсик. Отвратительная привычка. Вы же не начнёте курить? Обещайте. Линд кивнул с серьёзностью, которую никто не заметил и никто не оценил. Курить он бросил тем же вечером. Вышел в ледяной московский двор и вывернул из кармана даже не махорку, просто труху, Табачный ссор, добытый бог весть какой ценой, бог знает где, и такой вонючий, что Линд, самозабвенно смоливший лет с десяти, ни разу не осмелился скрутить собачью ножку у Челдоновых дома. Больше он в жизни не сделал ни одной затяжки. И если бы Маруся захотела вить из него веревки, то получившихся пеньковых изделий с лихвой хватило бы на всю Россию а то и на весь обитаемый и необитаемый мир. Но она не хотела. Не хотела мучить своего мальчика. Такая чуткая. Не видела и не замечала ничего. Линд со стоном втянул в себя стиснутый насквозь промороженный воздух и пошел назад в дом. Тепло. Плевать на махорку. Можно отказаться от чего угодно, если тебе на самом деле есть куда идти. Даже съехав в комнату, а потом и в свою собственную квартиру, благополучие линта росло прямо пропорционально благорасположению властей и обратно пропорционально его собственным потребностям, он не перестал бывать у Челдоновых. Сначала едва ли не ежедневно, потом... Еженедельно, мучительный период ненужной деликатности, который Маруся, смекнув в чем дело, решительно и быстро пресекла. Потом снова ежедневно, так что у Челдоновых быстро появилась чашка Лесика, его любимое место за столом, диван, на котором он, припозднившись, оставался ночевать. Привилегия, использовавшаяся действительно в исключительных случаях, когда В двадцать третьем Маруся чуть не умерла от тифа. Не хочу даже вспоминать. Не буду. Слишком страшно. Или в двадцать девятом, когда Челдоновы отмечали сорокалетие со дня свадьбы и чуть не умер уже Сергей Александрович, на радостях, презрядно перебравший рыковки, тридцатиградусной, мерзкой, но зато... быстро пополнивший казну молодого советского государства. Надо признать, что из всех деяний Совета народных комиссаров самым удачливым и значительным следует признать именно декрет о разрешении продажи водки, изданный в конце 1924 года. Доход от питейного дела вырос в разы. От 15,6 миллиона рублей – в 1922-23 годах давал нетильных 130 миллионов в годах 24 и 25. Неплохо, если учесть, что бутылка стоила рубль 75. Неблагодарный народец, впрочем, норовил обозвать водку полурыковкой и завистливо утверждал, будто настоящую рыковку в градусов употребляет сам председатель наркома товарищ Рыков. В одно, надо полагать, рыло. И как только не лопнет, сволочь этакая. Впрочем, малопьющему и умиленному любовным юбилеем Сергею Александровичу хватило и полурыковки, употребленной вне всякой меры и такта. Так что Маруся, ругаясь и смеясь, упросила Линта остаться, потому что я одна не управлюсь, Лёсик. И потом его же всё время тошнит. Нет, нет, не убирайте, ни в коем случае не убирайте. Пусть утром проснётся и увидит, что натворил. Челдонов, которого с большим совместным трудом удалось угомонить и загнать в постель, мирно почивал, разложив по подушке нимб из благородных и слегка заблёванных седин.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 «Продается везде, двойной кусок пятьдесят копеек. Рачительный Челдонов, разумеется, купил подешевле, но с запасом, чтобы надолго, двойной. И депилатурий доктора Томпсона в порошке. Лучшее и совершенно безвредное средство для удаления волос с тех мест, где они нежелательны. Цена коробки – один рубль пятьдесят копеек». Маруся действительно мгновенно перестала плакать – и устроила Челдонову великолепнейшую, освежающую молодую взбучку, после которой сперва хотела подать на развод, а после долга до изнеможения хохотала, слушая нелепые объяснения до смерти перепуганного мужа, что он же как лучше, и в аптеке божились, что средства патентованные, самые лучшие, и к тому же абсолютно безвредны для кожи.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 Заботливо прикрытая шалью, сияла неярко, будто дотлевающая жар птица, и свет от нее, мягкий, медный, с шелковыми кистями, играл с Марусиным живым лицом, приглушая седину, нежно сглаживая морщины. Анимула, багула, пландула — моя нечаянная радость. Давай, ничтожество, соберись. сейчас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 не то где-то еще, поначалу никто не потрудился уточнить ни у Линда, ни на карте, а когда пришло время кропотливых и неумолимых анкет, то Линд уже был нужен, ой, как нужен, так что пришлось довольствоваться только труднопроизносимым топонимом. Малая седименуха, да самой беглой проверкой. Вы говорите, ваши все погибли в гражданскую, Лазарь Иосифович.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 и частная начальная школа Абрама Трайтеря Лейбовича Шайкина, полоумного еврейского святого, усердно сеявшего в малой разумное, доброе и вечное. Уж чего-чего, а вечного у евреев всегда было, хоть отбавляй. Шайкин, происходивший из нищеблуднейшей семьи, в тридцати годам не просто выучился грамоте,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 Школу, внимание, частную и светскую, и в школе этой ежегодно, в три смены, училась по 40-50 сопливых и глазастых крестьянских детишек, чудесных маленьких жиденят, причем учил их Шайкин, между прочим, папаша семерых собственных вечно голодных отпусков, арифметики и географии, а также прочим премудростям, крайне необходимым в этой заскорузлой и каменистой жопе мира. Разумеется, вся малая седименуха, как один, считала шакина законченным идиотом. И, разумеется, несмотря на все его титанические усилия, грамотных и малограмотных в местечке было больше 70%. Мировую гармонию не так-то легко нарушить, даже если...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 но умаляющие гримасы Челдонова, деликатность которого корчилась от любого вмешательства в чужую и от того особенно драгоценную жизнь. Разумеется, были, хотя я бы предпочел, чтобы меня нашли в капусте, желательно вашего приготовления. линт улыбался и придвигал к себе тарелку с припухшими загорелыми пирожками, так, что было совершенно ясно, что продолжение беседы Не будет. В капустную начинку Маруся непременно добавляла вареное вкрутую яйцо, черный молотый перец и грибы. Это ведь белый, Мария Никитична? Замечательно вкусно. После того памятного предрассветного признания Клинт несколько месяцев разговаривал с Марусей с валкой, уклончивой осторожностью соучастника или канатоходца, будто и впрямь.